были отдельно, чтобы зафиксировать их взаимоположение. Разумеется, каждой вещи присваивали свой номер. Крупно написанный на листе картона он прикреплялся к ней и также фиксировался на снимках. Обязанности между сотрудниками были четко распределены. Одни занимались фотографированием, другие зарисовками и планами, третьи описанием и предварительной очисткой и консервацией, а также транспортировкой. 27 декабря из гробницы вынесли первый предмет расписной ларец. Вещи небольшого размера укладывали на носилки, обитые изнутри мягким материалом, для прочности обвязывали, они могли сдвинуться при транспортировке, и бережно несли в лабораторию, где оставляли на носилках до тех пор, пока не дойдет черед до этих вещей. Что касается крупных предметов, которые не проходили через дверь, то они разбирались на части. Поэтому ложа и колесницы разнимали, а затем, достав на склад или в лабораторию, собирали вновь. Кстати, их точно таким же образом вносили в гробницу при погребении Тутмохеона, стоит только разницы, что теперь это была далеко не легкая операция. За тысячелетия бронзовые шипы наглухо приросли к пазам. Исследуя обнаруженные в передней комнате предметы, их взаимоположение и некоторые следы, оставленные грабителями, Картер смог в общих чертах восстановить события, происшедшие здесь тысячи лет назад. Видимо, в первый раз грабители проникли сюда, естественно, ночью, года через 3-4 после захоронения Тутанхамона. После того, как это выяснилось, проход, ведущий от первой двери ко второй, засыпали. Обломки сосудов и различных предметов, найденные на полу и в нижних слоях щебня, говорят о том, что до этого времени он был свободен. Когда впоследствии другая шайка также ночью решила туда пробраться, ворам уже пришлось прорывать узкий лаз сквозь заполненный щебнем коридор. Проползти через него могли люди, не отличающиеся полнотой, да и то с трудом. Поэтому преступникам пришлось довольствоваться удовольствие лишь мелкие предметы. Складовый грабители перевернули решительно все. Пол ее был так усеян вещами, что некуда было даже ногу поставить. Когда гробницу приводили в порядок, сюда должно быть никто из служителей некрополя не заглянул, так как чтобы попасть в эту комнату, пришлось бы проползти на животе под ложем. А, может быть, посмотрев, решили оставить все, как было. Что касается передней комнаты, то ей постарались придать надлежащий вид. Конечно, до полного порядка было далеко. Сначала можно было подумать, что небрежность в размещении вещей допущена служителями еще во время захоронения фараона, ведь с их точки зрения все равно никто не посмел бы нарушить вечный покой усопшего царя. Но впечатление это было обманчиво. Грабители хозяйничали здесь, видимо, так же, как и в кладовой. Иначе трудно понять, почему детали некоторых предметов очутились в разных углах комнаты, а то, что хранилось в сундуках, частично оказалось вываленным на пол. Отдельные вещи попадались в совершенно неожиданных и неподходящих местах. Например, крышка одного из ларцов была обнаружена среди разобранных колесниц. Сам же ларец стоял в другом конце помещения. При разборе сундуков и укладок выяснилось, что порой содержимое их перепутано. Так одежды фараона лежали вместе с посохами и луками, другие же посохи и луки валялись на полу. Фаянсовые сосуды попали в одну шкатулку с ювелирными украшениями и статуэтками. Некоторые укладки оказались наполовину, а то и более пустыми. Но не только это доказывало, что первоначальный порядок нарушен. На многих сундуках и ларцах имелись небольшие таблички с перечнем хранящихся в них вещей. Поэтому нетрудно было установить, что в них находилось до того, как в гробнице побывали грабители. С помощью таких перечней удалось частично определить похищенное. Когда воры сквозь проломы в обеих дверях проникли внутрь, как уже было сказано, разумеется, это произошло ночью, скорее всего, без И, может быть, не без ведома охраны, нёсшей в это время службу. Они с лихорадочной торопливостью занялись поисками ценной добычи, но такой, чтобы ее удобно было вынести и спрятать. Ведь до восхода солнца следовало скрыться и по возможности замести следы. А, судя по всему, воры оставались в гробнице не один час.